Части перечисленного предложения однотипны, поэтому такое бессоюзное предложение является синонимом сложносочинённого предложения с соединительными союзами. Обычно в перечислительных предложениях несколько явлений либо сосуществуют одновременно, либо сменяют друг друга, следуя во Времени. Грамматическим признаком, указывающим на сосуществование, одновременность, явлений во времени служит употребление определённых форм сказуемых. Это могут быть глаголы несовершенного вида в настоящем или прошедшем времени. Поёт море, гудит город, ярко сверкает солнце. Глаголу совершенного вида Перфектном Указывающем на результат Совершающегося действия На продолжение этого результата В настоящем Или начинательном значении Грачи улетели Лес обнажился Поля опустили Затрещали кусты Заметались вершины Маленьких сосенок заскрипел оседая наст. Здесь и прошедшее время, здесь и совершенный вид. Здесь страдательное причастие совершенного вида с результативным значением или другие именные формы сказуемого. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. Страница 651. Части перечисленных предложений может объединять общий второстепенный член. С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним. Я стал избегать его. Общий член с той поры. В тумане, окутавшем дорогу, скрипели колёса. Разговаривали и перекликались люди. тумане общий член относится к первому и ко второму предложению наследование явлений событий указывает употребление сказуемых чаще всего форм совершенного вида закат уже начал темнеть кое где на небе зажглись первые звёзды, на смену усталому дню на землю торжественно спустилась ночь Начал, зажглись, спустился. Перечисленные предложения нередко бывают построены по законам структурного параллелизма, особенно те из них, в которых описываются события и явления, происходящие одновременно. Везде человек на первом плане, везде природа служит ему, везде она его радует и успокаивает, но... Не поглощает, не порабощает. В стихах, принесённых вами, Много неправильности, неверных ударений. Язык русский вы знаете неважно. Красоту и силу его чувствуете слабо. горки Употребляется перечислительное предложение описательного характера в художественной литературе при описании природы, внешности человека, черт его характера. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика Чехов. Перечислительные предложения нередкие в публицистике. Белинский был человек необыкновенно свободный. Его ничто не стесняло, ни предрассудки схоластики, ни предрассудки среды. Он является полным вопросов, ищет разрешений, не подтасовывая выводов и не пугаясь их. Герцин. необыкновенно свободно его ничто не стесняло здесь возможно поставить и тире не предрассудки с холластики запятая ни-ни, запятая, а вот здесь поставлена точчка запятой не предрассудки среды потому что здесь в предыдущем уже есть знаки препинания и последующие довольно таки распространенные для журналиста обязательно ответстве «Строгое и именно деловое изучение материала». Точка, Журналист по необходимости дотошно вникает в технику дела. Он недоверчиво слушает всякие реакции, реляции. Он всё должен прощупать собственными руками. Параграф 285. Сопоставительные предложения. Это страница 651. В сопоставительных сложных предложениях сопоставляются или противопоставляются явления, отличающиеся друг от друга чем-либо или противоположные друг другу. Страница 652. Такие предложения состоят из двух частей, которые расположены свободно. Части сопоставительного предложения однотипны, поэтому эти предложения – синонимы сложно сочинённым предложения с противительными сопоставительными союзами, обладающими той же интонацией, исходными структурными признаками. Лето припасает... Зима поедает. Поговорка. Лето припасает, а зима поедает. Ты пускайся вниз, а я пойду наверх. большая или меньшая пауза между частями предложения на письме находит отражение в постановке запятой. Меньшая пауза или тире – это большая пауза. Ты богат, я очень беден. Точка запятой. Ты прозаик, я поэт Здесь через запятые Он гость, я хозяин А здесь тире